Глава 92. Существа иного уровня Остальные трое неслабо удивились, когда увидели, что Ван Дун сразу зашел в зону с пятикратной гравитацией, однако быстро успокоились и начали заниматься своими собственными упражнениями. Гравитационная комната была оснащена полным набором тренажеров, которые идеально подходили для интенсивной физической подготовки. Многие знали, что укрепление физической силы также помогает улучшить общее состояние силы ядерного генома. В конце концов, сила ядерного генома – это особая энергия, источником которой является само тело человека. Тем не менее, некоторые техники и движения из различных тактик могут вызывать перенапряжение организма, и сила ядерного генома способна обеспечить только базовый уровень защиты от подобного эффекта. Разумеется, человек может получить еще один уровень защиты, с р е д с т в о м улучшения своих физических данных. Ван б э н сосредоточился на тренировке мышц конечностей, которые были основой для кулака стремительного тигра. Ему приходилось поддерживать очень сильное тело, чтобы выносить огромное напряжение, создаваемое свирепой силой его техники. Судя по его движениям, тело парня уже практически восстановилось, благодаря своей невероятной природной регенерации. Он был не тем человеком, которого могут остановить такие травмы. У Мася у р у были свои уникальные методы тренировок. Как и у Ван Дуна, ее тактика колдуньи позволяла нормально двигаться даже в суровых условиях повышенного давления. Фактически, она могла одновременно развивать свою энергию души и заниматься физической подготовкой. В это время Ху Ян Сюань развивал свою гибкость. Ходили слухи, что все послушники храма хороши в битвах на мечах. что объясняло его выдающееся мастерство меча. В процессе обучения он в основном сосредоточился на улучшении гибкости и координации своего тела. С другой стороны, Ван Нун выглядел так, словно он выполняет простые физические упражнения. Однажды он прочитал о них в архиве Академии. Эти движения могли показаться давно устаревшими, но были достаточно хороши, чтобы использовать их в качестве разминки. не говоря ни слова, каждый занимался своими собственными тренировками. Но даже так им удавалось как-то конкурировать друг с другом при помощи различных физических упражнений. Между прочим, находясь под давлением пятикратной гравитации, большинство людей должны активировать свою силу ядерного генома, что уже превращалось в своеобразное испытание для тела. В течение первых пяти минут интенсивность их тренировок оставалась почти одинаковой. Однако через пять минут, Ху Янсюань начал страдать от отдышки, и ему пришлось увеличить поток силы ядерного генома, чтобы справиться с огромным давлением. Гравитация считается одним из самых суровых видов внешнего воздействия. Пока человек находится в приемлемом диапазоне, он не почувствует никаких проблем, но когда сила тяжести превысит лимит его тела, он начнет испытывать постепенно нарастающее давление, хоть сама гравитация будет оставаться неизменной. В результате, Через некоторое время организм начнет страдать от медленно прогрессирующих повреждений. Это не то, с чем можно совладать одной лишь силой воли. Такое отношение может привести к серьезной травме. Наполнив свое тело небольшим количеством силы ядерного генома, Ху Ян Сюань смог полностью восстановиться. Он повернулся, чтобы проверить состояние остальных, и с удивлением обнаружил, что ни один из его товарищей пока не пострадал от высокой силы тяжести. Однако это не значит, что юноша был слабее остальных с точки зрения боевого потенциала. В конце концов давление не оказало бы серьезного воздействия на его тело во время боя, но он также понимал, что его физическая сила ниже, чем у всех остальных. Пускай Ху Ян с ю н ь прошел через множество суровых тренировок во время своего обучения в храме, но Мася Ауру по-прежнему оставалась сильнее, поскольку практиковала тактику колдуньи. Одну из пяти великих тактик, способных укрепить телосложение человека. Ван Бэнь был намного сильнее, потому что родился и вырос в военной семье, из-за чего прошел через множество тяжелых физических тренировок. Однако Ху Ян Сюань понятия не имел, почему Ван Дун тоже сильнее, чем он, из-за чего был немного разочарован тем, что оказался слабее всех. Тренировка с активацией силы ядерного генома позволяла лишь немного укрепить физическую силу, поскольку защита поглощала часть гравитационного давления м а с я у р у и ван бн ь начали потеть через 10 минут однако оба еще не использовали свою силу ядерного генома м а с я у р у может показаться слабой девушкой но ее тактика колдуньи способна восстанавливать жизненную энергию практикующего что являлось одной из уникальных особенностей пяти великих тактик и объясняла как ее тело может содержать такую огромную физическую силу Что же касается Ван б е н я он с 10 лет регулярно упражнялся на различных гравитационных тренажерах, поэтому уже давно привык к подобным трудностям. Прошло 15 минут. Мася Ору и Ван б э н достигли своего предела и были вынуждены использовать силу ядерного генома, чтобы справиться с нагрузкой от давления. Все трое одновременно повернулись, чтобы проверить состояние Ван Дуна, и были просто поражены тем, что он… до сих пор не использовал свою силу ядерного генома. Они волновались, что он может навредить себе, пытаясь конкурировать с остальными. В это время сам Ван Дун счастливо погрузился в тренировки и даже начал забывать, что собирался оставаться в глазах окружающим простым и неприметным парнем. Для него пятикратная гравитация была только разминкой перед реальными нагрузками и не причиняла юноше никакого вреда. В свое время. Ему потребовался только месяц, чтобы привыкнуть к пятикратному давлению и полностью адаптироваться к таким нагрузкам. Похоже, что помимо усиления через энергию души и силу ядерного генома, сама тактика клинка также способствовала укреплению его тела. Ван Дун с нетерпением ждал момента, когда сможет узнать больше об исключительной силе этой удивительной тактики. 20 минут спустя Ван Дун наконец-то вспотел. «Народ!» Я закончил разминку. Жду вас дальше. Он думал, что все это время остальные тоже просто разогреваются. Когда он ушел в следующую зону, три человека переглянулись между собой. Эй, какую зону вы обычно используете? Третью или четвертую? Я тоже. Основываясь на нынешнем уровне Хуян Сюаня и Ван б е н я такого диапазона было более чем достаточно, чтобы парни могли полноценно тренироваться. Более высокая гравитация только навредит их телам. В любом случае, они не могли себе даже представить, насколько силен должен быть Ван Дун, чтобы использовать зону пятикратной гравитации только в качестве места для обычной разминки. Как ученики знаменитых семей и школ, все трое знали, что расспрашивать других об их тактике или практике – абсолютное табу, поэтому не стали задавать неудобных вопросов и сразу вернулись к своим собственным тренировкам и практике. Тем не менее, Ван б э н начал задаваться вопросом, был ли последний удар в его предыдущем матче с Ван Дуном реальной силой этого парня. И если это правда, то каким чудовищным уровнем силы на самом деле обладает Ван Дун? Сам Ван Дун ушел в шестую гравитационную зону, но все еще не использовал силу ядерного генома. Он практиковал активацию тактики клинка и одновременно укреплял свою физическую силу простыми отжиманиями, и другими элементарными упражнениями. Он обнаружил, что такая тренировка является наиболее эффективной, даже несмотря на свою внешнюю простоту. Ван д у н у казалось, что его тело и разум разделяются на две части. Одна часть сосредоточилась на тактике клинка, а вторая продолжала усердно тренироваться. Он изначально не собирался использовать силу ядерного генома, потому что понимал, что это не принесет пользы его обучению. также Ван Дун знал, что никак не навредит себе, и его тело вполне может справиться с давлением шести или семикратной гравитации. Он провел десять минут в шестой и пять минут в седьмой гравитационных зонах, после чего отправился к выходу, где обнаружил, что все уже ушли. Все трое ждали его за пределами комнаты и наслаждались напитками. «Черт, парень, ты серьезно? Признавайся, что просто хотел выглядеть крутым». И тайком использовал свою силу ядерного генома во время тренировки. Хуян Сюане очень хотелось узнать, был ли Ван Дун таким вероломным с самого начала тренировки. Ван Дун был очень удивлен. «Что? Сила ядерного генома?» Он кинул быстрый взгляд на Масяуру и продолжил. «А, точно! Я немного активирую ее, когда тело нуждается в перерыве». Мне вообще нравятся физические упражнения, которые заставляют меня хорошо попотеть». Он не знал, что эти трое не вели бы себя так подозрительно, если бы он не признался. Но он признался, чем только разжег их любопытство. «Это невозможно. Мы не идиоты и можем понять, используешь ты силу ядерного генома или нет. Как ты можешь так долго оставаться в зонах с повышенной гравитацией?» «Черт. На самом деле я уже давно хотел спросить тебя об этом. «Мы ведь друзья, почему бы тебе просто не сказать нам, какую тактику ты используешь? Похоже, она даже сильнее, чем пять великих тактик». Хуян Сюань больше не мог сдерживать свое любопытство. Все трое пристально смотрели на Ван Дуна, с нетерпением ожидая ответа. м а с я о р у тоже интересовалась тактикой юноши, потому что некоторые ее аспекты оказались даже сильнее, чем у ее тактики колдуньи. «Она называется тактика клинка», — ответил Ван Дун. Все трое были ошеломлены. Ху Ян с ю н явно не поверил такому ответу. «Не делай из нас дураков. Как тактика клинка может быть такой мощной? Мы все тоже когда-то практиковали ее». Ван Дун пожал плечами и сказал. «Когда я оказался в ловушке на Нортоне, у меня не было другого выхода». Мне пришлось спрятаться в тоннеле шахты, чтобы укрыться от нападающих загов, и там я потерял сознание из-за сильного давления. Возможно, меня благословили боги, но в результате этого случая мое восьмое ментальное поле раскрылось, и с тех пор я стал сильнее. Я не очень уверен по поводу всех деталей, но похоже на меня действительно свалилось настоящее благословение, когда я смог выбраться из той ловушки. Все трое поверили словам Ван Дуна. потому что он просто не мог бы выучить какую-то мистическую или экстраординарную тактику в подобной ситуации. В итоге, лучшим объяснением стала невероятная удача парня. Разум человека имеет очень сложную структуру. Достигнув определенного уровня давления, большинство людей просто помешаются и сойдут с ума. Но в редких случаях невыносимое давление повышало их силу ядерного генома. И Ван Дун оказался одним из этих счастливчиков. Они перестали расспрашивать Вандуна, когда поняли, что его слова о тактике клинка оказались правдой. В конце концов, они все практиковали е е в прошлом. Это была самая р а с п р о с т р а н е н н а я тактика человечества. Иди сюда. Я помню, что ты предпочитаешь воду. Масяуру вручила Вандуну бутылку воды. Он с радостью принял этот дар и начал пить большими глотками. Вода это хорошо. Кстати, мальчики, «Вы ничего не знаете о Бернау? Мы приглашенная сторона, поэтому у хозяев наверняка есть д о м а ш н е е преимущества. Мы проигрываем им уже много лет подряд», — спросила Мася Ору. Все четверо были выбраны в качестве асов Академии, поэтому судьба Эрланга оказалась в их руках. «С нашими силами и способностями, я думаю, мы без проблем выиграем эту битву». Ван б э н был очень уверен в себе. Последнее соглашение между нашим директором и директором Бернау установило, что мы с Хуэн Сюанем будем ограничены участием в одном матче, в то время как ты и Ван Дун сможете участвовать в двух матчах каждый. Мы не можем позволить себе проиграть, потому что другим кандидатам будет сложно выиграть даже матч против Бернау. На самом деле, победы в пяти матчах было бы достаточно, но Мася Ауру не стала упоминать об этом, иначе парни могут снизить свою бдительность. Кроме того, победа в 6 и из д е с я т матчей будет выглядеть более убедительно, в то время как выигрыш с пятью матчами больше похож на какую-то уступку. Сама Мася Ору решила нацелиться именно на шесть побед. Я верю, что наш директор добьется успеха. В конце концов, она смогла окончить Академию Кайпу, даже потерпев неудачу в своей операции и о т к р ы т и я разума». Наверняка у нее в рукаве припасена парочка трюков. сказал Ван б э н Похоже, Саманта стала одним из кумиров юноши в период его депрессии. Он восхищался ее успехом в кайпу, хотя она и не прошла процедуру открытия разума. В современную эпоху жить в ситуации, когда ты провалил свое открытие разума, было по-настоящему тяжелым испытанием. Тем не менее, некоторые из этих людей все же сумели добиться успеха. И Саманта была одним из величайших тому примеров. Естественно, ей пришлось упорно трудиться и преодолеть множество проблем, чтобы пройти по узкой дороге к успеху. Одной из причин того, что Ван Бэйн выбрал именно Эйр Ланг, стало его чувство близости с печалью и болью Саманты, которые она испытывала в прошлом. «Ты прав. Поскольку мы все решили выступить против Бернау, давайте сделаем все возможное и покажем, на что мы способны». Ван Дун даже рассмеялся. Он всегда становился энергичным, когда упоминалось имя Саманты. В конце концов, многие мужчины время от времени желают показать себя. «Хорошо, тогда мы решим наш вопрос после победы над Бернау», глубоким голосом заявил Ван б э й н Он очень серьезно относился к матчу-реваншу против Ван Дуна и с нетерпением ждал своего полного выздоровления. Всему виной было то неудачное падение, но если он опять слишком поторопится, то может повторить свою глупую ошибку и снова потерпеть поражение. Точно. У Бернау определенно нет шансов против нашей четверки. Наша главная цель – победить каждую Академию С-класса в Конфедерации Земли. Хуян Сюаню нравились громкие заявления и призывы. Его спокойное и расслабленное поведение, когда он играет на пианино – это явно обычное притворство. Не только конфедерация. «Эваняне тоже! А еще я хочу сразиться с Небесной Пятеркой и дать им почувствовать свой мощный удар!» Взгляд Ван Бэня стал на редкость воинственным. Видимо, эта Небесная Пятерка состояла из каких-то существ иного уровня, превосходящих даже Мася Ору. Мася Ору и Ху Ян Сюань знали, о чем говорит Ван Бэнь, и только Ван Дун выглядел растерянным. «О ком ты говоришь? Они какие-то известные и сильные ребята?» Не стесняясь, спросил Ван Дун. «Спрашивай, если хочешь о чем-то узнать. Только идиот не захочет научиться чему-то бесплатно». Цитата трезвого старого пердуна. «Мы... нет, даже студенты Академии С-класса смотрят на них снизу вверх. Честно говоря, при разговорах о молодом поколении люди всегда исключают этих пятерых. Думаю, Мася Ору знает о них больше». Даже Ху Ян Сюань из послушников храма выглядел подавленным, когда упоминали небесную пятерку. Ван Дун посмотрел на Мася Ору. Очевидно, девушка не только знала, но и встречалась с ними.